Зубы гниют, аппетита нет, живот и кишечник не функционируют. Глаза и кожа становятся тошнотно-желтыми, кислорода в крови мало. Развиваются бронхит и туберкулез. Вены буквально сожжены и покрыты мертвенно-бледными шрамами, дорогами. Флегмоны и нарывы на коже. Грызущая боль мучает тело. Надуманные опасения и страхи губят разум наркомана и доводят иногда до сумасшествия. Хорошие черты характера исчезают, плохие появляются. У многих наступает смерть от передозировки. Такие муки – это и есть наркомания. Наркоман – живой труп. Слушатель, если ты уже сел на иглу то не думай, что у тебя есть запасной выход из того ада, в котором ты сейчас живешь. То есть смерть. Нет, не надейся на это. После смерти тебя ждут муки в тысячу раз ужаснее. Они сильнее самой тяжелой ломки. Это муки в озере огненном, которые не будут кончаться, и от которых не будет дозы. Библия говорит человеку, и кто не записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» и будут мучиться день и ночь во веки веков. Если ты любишь свою жизнь и не хочешь оказаться в аду, хочешь быть свободным и снова стать счастливым, то знай, что любящий Господь сегодня нежно протягивает тебе руку и предлагает свою помощь. Он говорит, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Может быть, ты не веришь, что Бог может тебя простить и изменить твою жизнь. Возможно, ты думаешь что никогда уже не вырвешься из ада наркомании, тогда мы хотим рассказать тебе о таких же людях, как и ты, которые прошли через наркотический ад и убедились на собственном опыте, что Бог освобождает». «Папа, я убью тебя!» – кричал мой сын Павлик, когда ему было 7 лет. Я, Владимир Казанцев, его отец не только сам был наркоманом, но посадил на наркотики его маму, мою жену Ольгу. Это был ад. Сегодня мне 51 год, половину из них я был наркоманом. Все началось в 12 лет, когда я попробовал гашиш. В 18 лет уже кололся опием. Я считал, если все мы умрем и нас закопают в землю, то нужно жить себе в радость, полегче, послаще, покрасивее. Это и довело меня до наркотиков, а потом до преступного образа жизни. Первый срок я получил за вооруженное ограбление, но в зоне продолжал колоться. Преступный образ жизни поглотил меня. Наркотики стерли остатки моей совести. Я стал пропащим, бессовестным наркоманом. Освободившись, крал обезболивающие средства у моего отца, умирающего от рака. И не испытывал никаких угрызений совести. Я грабил, подло людей, играл в карты, чтобы купить наркоту. Мой дом стал притоном, а жена лаборанткой по изготовлению зелья. Второй срок мне дали за то, что я чуть не убил человека. Освободившись, снова кололся героином. Наркотики были постоянно. Я мог оставить голодными детей, но наркотики покупал. Дозы у меня и у жены были огромными. За день мы кололи столько, что хватило бы на 30 человек. Несколько раз были на грани жизни и смерти от передозировки. Пробовали бросить, лечились, но безуспешно. Меня ненавидели соседи, боялись люди. Мать выплакала все слезы. Ни тюрмы, ни больницы, ни страдания родных не могли остановить меня. Я был уверен, что родился для того, чтобы стать наркоманом и умереть. Вскоре меня снова осудили за грабеж. В зоне для наркоманов я кололся до беспамятства. Однажды мне в руки случайно попал новый завет. За день я прочел его, а потом, накрывшись подушкой, плакал всю ночь. Не знаю, откуда брались слезы, но я плакал и просил прощения у Бога. С тех пор прошло почти восемь лет. Все удивлялись, как изменил Бог мою жизнь. Я освободился от наркотиков. И не только я, но и моя жена. Случилось невозможное. Сегодня мы христиане. Мой сын, который часто видел, как мы с женой готовили зелье и много пострадал, сейчас тоже дитя Божье и трудится вместе со мной среди наркоманов. Теперь он говорит мне, папа, я люблю тебя. В программе «Из водоворота» сегодня снова звучат голоса людей, которых Бог освободил от наркотиков. Я Сергей Гаврилов. С детства жил, как хотел. В школу ходил только из-за страха перед отцом. Часто убегал из дому. Еще подростком решил, что для того, чтобы хорошо жить, нужно самому руководить жизнью. Ложь стала для меня привычкой, а принципы деспота Нерона «если меня ненавидят, значит боятся» успешно воплотил в жизнь. Я рано попал в тюрьму, осудили за грабеж. Впрочем, не только лишь за грабеж, но и за все мои преступления, которых тогда уже было много. В колонии для несовершеннолетних я принял все существующие принципы жестокости. Когда меня привели в колонию для взрослых, я совершил ряд тяжелых преступлений. Из-за этого я попал в колонию жесткого режима. Я в совершенстве владел всем, чему только мог научить преступный мир. Не было такого злодеяния, которое я бы не мог совершить. Однако в глубине души я чувствовал, что есть что-то другое, чего ни я, ни люди, которые меня окружали, не могли понять. Впервые я прочитал Евангелие незадолго до освобождения. Я часто вспоминаю то состояние и те чувства, которые впервые появились у меня – я был словно странник в пустыне, но сам Господь напоил меня живой водой. Решил молиться, но приходилось прятаться для этого, потому что стеснялся при мысли, что кто-нибудь застанет меня за этим занятием. В 1990 году меня освободили. Возле ворот тюрьмы меня встречали главари двух больших преступных группировок. И я, к сожалению, пошел путем, который меня увел еще дальше от Бога. Вскоре я осознал всю пагубность моей жизни. Но не было сил повернуть назад. Начал искать утешение в наркотиках. Они лучше всего помогали мне забыть о том, что я вообще существую. Я не просто оказался побежденным грехом, но я стал его рабом. Снова попал в тюрьму и на этот раз за наркотики. Это был настоящий ад. Но именно там я впервые встретил верующих людей, и они мне много рассказали об Иисусе Христе и о вечной жизни. Только тогда я понял, что грешу против Бога, и попросил у него прощения за свои преступления. Но в то, что Бог изберет меня, чтобы служить Ему, я тогда еще не верил. Я думал, что таких, как я, Бог не может сразу изменить и поставить на правильный путь. Я думал, что таких, как я, Он не может любить. И вскоре меня выпустили на волю. Но я снова принялся за старое. И только Бог мог видеть, как мучился мой дух. Он показывал мне, что любит меня, но я не хотел этому верить. Я кричал ему, «Боже, убей меня, только не мучь!» Но, как и раньше, он снова помиловал меня. Однажды я попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Общее заражение крови с осложнением на легкие. Таким был диагноз. Врачи пророчили мне смерть. Но Господь сказал мне, что если я буду веровать, Он сам поставит меня на ноги. С подобным диагнозом в отделении лежало еще двое наркоманов. Им я говорил, что лишь Бог может помочь нам, но они не верили. Из нас выжил только я. Это Господь поставил меня на ноги. Но еще до выписки из больницы я снова стал употреблять наркотики. И тогда мной со страшной силой овладел ужас. И я понял наконец, что бороться с Богом – это верх сумасшествия. 25 октября 1997 года я, Сергей Гаврилов, наркоман и бандит с большим стажем, решил обратиться к Богу и посвятить свою жизнь служению Иисусу Христу. В тот вечер, когда я не просто плакал, а заливался слезами, я сказал, «Господь, прости мне все. Живи во мне только Ты, Иисус!» И Он вошел в мое сердце. И радость, которая наполнила тогда мое сердце, еще и сегодня во мне. Я свободен от наркотиков и счастлив. И мой Бог со мной. Дорогой слушатель! А чего хочешь ты? Хочешь счастья? Но ты можешь его разрушить. Наркотики могут превратить твою жизнь в ад. Сегодня перед молодыми людьми множество дорог, на которых их подстерегает много опасностей. Как же уберечься от них? Мы не можем предостеречь тебя от всех этих опасностей. Но хотим рассказать тебе о том пути, который миллионы молодых людей сделал счастливыми, радостными, спокойными. Этот путь – путь с Богом. Он один может дарить нашему сердцу мир и полноту счастья и сохранить от всех опасностей. Если мы попросим у Него прощения за все свои грехи и отдадим в Его любящие руки свою жизнь, то Он подарит нам вечную жизнь. И не нужно ждать, пока ты попадешь в какую-то сложную или безвыходную ситуацию. Бог хочет уберечь нас от них уже сейчас –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 За богатствами я не гонюсь На земле я довольствуюсь малым Я встречаю тебя, мой Иисус В лучезарном восходе, Аллан Я встречаю тебя на горах в трелях птиц и колосьях хлеба В чёрных тучах и белых льдах И, конечно, в просторах неба Даже если терниста дорога Я с тобой ничего не боюсь